Глава одиннадцатая. После того, как мы покинули ректора, не прошло и получаса, как по внутренней связи Академии напряженный женский голос попросил всех темных срочно явиться в канцелярию за обновленным расписанием. Я в этот момент в компании Аксель шла в сторону столовой, рассчитывая все же позавтракать, пока велара разбирается с Агатой нашим расписанием. Да, они издеваются! простонала я. Зато смотри, как оперативно сработали. Невозмутимо ответил парень. «Есть все шансы, что на вторую пару вы попадете». Чертыхаясь как пьяный извозчик, я поплелась обратно к административному корпусу. ханджи кинув напоследок «Не забудь про доклад», отправился на свои занятия. У меня даже пререкаться с ним никакого желания не возникло. Я все еще была голодная, а визиты к ректору на ковер настроение не улучшали. И когда уже Дестрак вернется? Я не нанималась тут выполнять его кураторскую работу. Получив полистику с новым расписанием, мы все дружной темной компании встали кружком прямо у входа в административное здание. Где дестрак? – спросил все еще мрачный Маверик. Свалил посмотреть в туманы, поморщилась я. А, -а, -а, -а" протянул Клаус, тот -то у тебя таскает к ректору каждые полчаса. Вашими стараниями, буркнула я. Сделайте одолжение. дотерпите до его возвращения, а? Милая. Эдди приобнял меня за плечи, широко улыбаясь. «Мы еще даже не начинали». «Это-то меня беспокоит», — вздохнула я. Мы обменялись, и еще парой ничего не значащих в раз и разошлись. У нас была четко поставленная задача от нашего ректора — влиться в местный социум. Вот парни уже интегрировались по полной, и я с предвкушением и внутренним содроганием ждала, когда начнут вливаться девушки. В моем расписании второй парой значился этикет. У нас такого предмета не было. А меж тем, несмотря на происхождение, я была уверена, что с моим даром общения с аристократами на их территории не избежать. Этикет проходил в кабинете, больше походившем на салон благородных дам. Мягкая мебель, круглые столики, текстиль, фарфор, цветы и рюши. Все в светлых, теплых тонах. От тканевых обоев на стенах до пионов в вазах на столиках. Студенты в белой форме академии идеально мимикрировали подместный интерьер. И среди всего этого зефирного великолепия нарисовалась я. Темная магичка в черной форме». «Добрый день», — вежливо поздоровалась преподавательница, седовласая дамочка, явно из бывших гувернанток. Старушка вытаращилась на меня, потом, кажется, хотела хлопнуться в обморок, но передумала и громким шепотом отчетливо произнесла. «Хватило же наглости явиться на мои занятия!» В этот момент я как-то очень прониклась к Маверику и его пудовым кулачищам, и такому родному и простому пути решения конфликта. «Скажите еще, что господин Вилар не уведомил вас о новой студентке магистр Я улыбнулась. «Больше, конечно, ядовито, чем вежливо, но кто придерется?» «Здесь явно какая-то ошибка», — поджала губы преподавательница. «Вот как?» — я вскинула бровь. «Совершенно точно ошибка. Но даже если вы каким-то светлым чудом и оказались в списках, я все равно не допускаю вас до своих занятий». «Потрясающе. Ну, просто потрясающе. Если остальные ребята сейчас также вылетают с пар, «Я возглавляю инициативу по деконструкции Светлейшей Академии по кирпичикам». «И на каком же основании?» вздохнула я, чувствуя, что сейчас опять придется тащиться к ректору, чтоб ему икалось. «Вы не подходите под интерьер моего салона!» Елена улыбнулась старушка. Раздалось гаденькая хихика присутствующих. Я возвела глаза к потолку и с тоской размышляя о том, что если бы эта старая перечница знала, мага с каким даром сейчас бесит, Она бы посидела от страха. Хотя нет, сидеть тут уже нечему. Облысела бы. «Покиньте помещение, милочка, вы задерживаете начало занятий!» Величественно потребовала магистр. «О, я его покину. Я его так покину, мало не покажется». «С удовольствием!» — процедила я. «А то здесь какая-то жуткая антисанитария!» Я даже не стала дожидаться кивка или вопроса от старой корги, а развернулась на каблуках и с чувством хлопнула дверью. Нет, ну вот же дрянь. Мы перлись через полконтинента, чтобы их не сожрали, а она побрезговала мне прочитать пару лекций. За спиной раздались истошные вопли и визги. Темный княжи, приятно-то как!